10. Колдовство, любовные напитки. Да не подумает слушатель на основании предыдущей главы, что я задался целью обелить, оправдать безусловно мрачную невесту дьявола. Если она часто делала добро, то она могла делать немало и зла. Нет такой силы, которая порой не злоупотребляла бы своим могуществом. А ведьма царила в продолжении трех столетий в переходное время между умиравшим старым и едва зачинавшимся новым миром. Церковь, которая в религиозной борьбе XVI века обретет некоторые силы, по крайней мере для борьбы, в XV погрязла в грязи. Прочтите правдивое ее описание, сделанное Климанджи. Дворянство, гордо украсившее себя новыми доспехами, Падает тем более тяжко на полях Креси, Пуатье и Азенкура. Вся знать в плену у Англии. Прекрасная тема для насмешек. Буржуа и даже крестьяне смеются, пожимают плечами. Отсутствие сеньоров, думается, немало преободрило у строителей простонародного шабаша, который всегда существовал, но тогда мог принять вид огромных народных праздников». Что за сила у этой возлюбленной сатаны, которая лечит, предсказывает, угадывает, вызывает души усопших, которая может околдовать человека, превратить его в зайца, в волка, может помочь найти клад, может заставить влюбиться? Последняя способность, особенно страшная, превосходит все остальные. И как не допустить, что душа страстная – Чаще всего уязвленная, иногда крайне извращенная, не воспользуется этой способностью ради ненависти и мести, а иногда и ради злой или нечистой шутки. Все, что когда-то говорили исповеднику, теперь говорят ей, признаются не только в грехах уже совершенных, но и таких, которые еще только хотят совершить. Она держит каждого в руках, зная его постыдные тайны, его признание в самых грязных желаниях. Ей доверяют заодно страдания тела и души, пламенное вожделение бурлящей крови, настойчивые и бешеные желания, рассказывают о тонких иглах, которые колют и вновь колют тело. Все приходят к ней, ее не стыдятся, говорят напрямик, К ней приходят за жизнью, за смертью, за лекарствами, за ядами. Девушка в слезах просит сделать аборт. Мачеха, обычная средневековая тема, заявляет, что ребенок от первого брака мужа ест слишком много и живет слишком долго. Печальная жена жалуется, что каждый год у нее родятся дети для того лишь, чтобы умереть. Она умоляет о жалости. Научается замораживать наслаждение, делать его бесплодным. Вот далее молодой человек, готовый, все равно какой ценой, купить огненный напиток, способный взволновать сердце благородной дамы, заставить ее забыть разделяющее ее от него расстояние, бросить взор на своего маленького пожа. Брак в эту эпоху облекается лишь в две формы, и обе они крайние. Гордая наследница Лена, приносящая с собой в брак троны или большие владения, какая-нибудь Элеонора Гиенская имеет на глазах у мужа свой штат любовников и мало стесняется. Оставим в стороне романы и поэмы. Бросим лишь взгляд на действительность, прогрессирующую вплоть до разнузданной чувственности дочерей Филиппа Красивого, до жестокой Изабеллы, рукой своих любовников, посадившей на кол Эдуарда II. Бесстыдная дерзость феодалки обнаруживается поистине дьявольски в гордом чепчике с двумя рогами и в других наглых модах. Однако в этот век, когда классы начинали немного смешиваться, женщина низшего происхождения, вышедшая замуж за барона, должна бояться самых суровых испытаний. Об этом красноречиво повествует правдивая история Гризельды, кроткой, нежной и терпеливой. Я убежден, историческая сказка о «Синей бороде» является народной редакцией этой истории. Если феодал убивает и так часто меняет своих жен, то только потому, что они его вассалки. Он совершенно иначе считался бы с дочерью или сестрой барона, который мог бы ему отомстить». Если подобная корректура основательна, то нужно думать, что сказка эта относится к XIV веку и не восходит к более ранним векам, когда феодал не осмелился бы взять жену ниже его в социальном отношении. В трогательной новелле о Гризельде заслуживает внимания то обстоятельство, что во всех своих испытаниях героиня не опирается, по-видимому, ни на благочестие, ни на другую любовь. Она без всякого сомнения верная, чистая и целомудренная жена. Ей в голову не приходит искать утешения в другой страсти. Из этих двух женщин феодальной эпохи, наследницы и Гризельды только первая имеет своих кавалерий сервенти, верных рыцарей. Только она председательствует на дворах любви. Только она покровительствует низкорожденным любовникам. Ободряет их, только она, как Элинора, провозгласит формулу, тогда ставшую классической «между супругами любовь невозможна». Отсюда скрытая, но пламенная и страстная надежда зарождается не в одном юном сердце. Хотя бы ценою союза с дьяволом молодой человек хочет, очертя голову, броситься в водоворот любовных приключений. В столь крепко построенном феодальном замке сатане открывается дверь. Имеет ли такая опасная игра какие-нибудь шансы? Нет, отвечает благоразумие. А если сатана ответит да? Необходимо вспомнить, какие грани возводила даже среди знати феодальная гордость. Слова обманчивы. «Между рыцарем и рыцарем большое расстояние». Рыцарь-знаменосец, сеньор, приводивший королю целую армию вассалов, оглядывал с величайшим презрением сидевших за его длинным столом бедных безземельных рыцарей. Самое смертельное оскорбление в глазах средних веков. Вспомним Иоанна Безземельного. С каким же презрением должен был он относиться к простым слугам? оруженосцам, пажам и так далее, которых он кормил остатками со своего стола. Сидя на самом низу стола, близко у выхода, они слизывали блюда, часто пустые, посылаемые им гостями, сидевшими наверху, у очага. Благородному сеньору и в голову не приходило, что сидевшие там, внизу, люди могли осмелиться поднять глаза на прекрасную хозяйку, на гордую наследницу Лена, восседавшую около его матери. Прекрасно мирясь с любовью какого-нибудь иностранца, официального кавалера дамы, носившего ее цвета, он жестоко наказал бы дерзость того из слуг, который отважился бы взглянуть так высоко. Вот истинный смысл бешеной ревности Сира Дюфаеля, смертельно оскорбленного не тем, что у жены имелся любовник, а тем, что этим любовником был один из его слуг, дворецкий, простой сторож его замка Куси. Чем глубже непроходимее была пропасть между дамой наследницей, и оруженосцем, пажем, имевшим только свою рубашку, даже платье он получал от сеньора, тем сильнее было продиктованное любовью искушение перешагнуть эту пропасть». Мысль о невозможном возбуждала молодого человека. И вот однажды, когда он мог покинуть замок, он побежал к ведьме за советом. Достаточно ли любовного напитка, волшебных чар? А если их недостаточно, нужен ли особый пакт, особый договор? Он нисколько не остановился бы и перед необходимостью отдаться сатане. «Подумаю, молодой человек». «Вернись наверх. Ты увидишь, кое-что уже изменилось». Кто изменился, так это он. Какая-то надежда волнует его. Его низко опущенные глаза против воли обнаруживают беспокойный огонек, который в них трепещет. Кто-то, нетрудно догадаться кто, видит его раньше других и с состраданием мимоходом бросает ему слова сочувствия. «Какое блаженство! О, добрый сатана! Доброе, достойное боготворение ведьма! Он не может ни есть, ни спать. Он должен еще раз видеть ведьму. Он почтительно целует ее руку и почти садится у ее ног. Пусть ведьма требует, что пожелает, пусть приказывает, он будет послушен. Угодно ли ей золотую цепь или перстень с пальца? Он от покойной матери». Он немедленно же отдаст их. А она, по натуре недобрая, ненавидящая барона, с удовольствием нанесет ему тайный удар. Во дворце уже поднялось смутное волнение. Бесшумная буря без грома и молний накопляется в нем, как электричеством насыщенные пары над болотом. Безмолвие, глубокое безмолвие. И однако дама возбуждена. Она подозревает, что действовала какая-то сверхъестественная сила. Почему в самом деле она обратила внимание на него, а не на другого, более красивого, более благородного, прославленного блестящими подвигами? Здесь что-то кроется. Околдовал он ее, пустил в ход чары, и чем больше она спрашивает себя, тем более взволновано ее сердце. Злоба ведьмы находит для себя достаточно пищи. Она царит в деревне, но и замок идет к ней, отдается в ее руки, и такой своей стороной, которая ставит ее честолюбие в самое рискованное положение. Интерес, который представляет для нас подобная любовь, заключается в порыве сердца к идеалу, в его стремлении разрушить социальные преграды, несправедливость судьбы. Для ведьмы какое острое, какое глубокое удовольствие унизить знатную даму, быть может, отомстить ей. Какое удовольствие отплатить сеньору за то, что он сделал вассалом, выместить в лице храброго мальчика на нем свою злобу за оскорбительное брачное право. Нет никакого сомнения, что колдунья, играющая определенную роль в этих интригах, часто вносила в них запас нивелирующей ненависти свойственной крестьянке. Заставить Дамус не зайти до любви к слуге – это кое-что значило. Жан де Сантре, Керубина не должны вводить нас в заблуждение. Юный слуга исполнял самые низкие функции в домашнем хозяйстве. Слуг в строгом смысле слова тогда не существовало. С другой стороны, в военных укреплениях было мало или совсем не было горничных. Все делается руками этого юноши, которого эта работа не унижает. Напротив, служба сеньору и даме возвышает, является почетной должностью. И все-таки она часто ставила знатного мальчика в достаточно печальное, прозаическое, порой смешное положение. Сеньор не стеснялся. «Дама должна была быть поистине ослеплена дьяволом, чтобы не видеть того, что видела каждый день, не видеть возлюбленного за грязной унизительной службой. Ставить рядом возвышенное и низменное – одна из особенностей средних веков. Что от нас скрывают поэмы, раскрывают другие стороны жизни». К эфирным страстям явно примешивается немало грубых черт. Все, что мы знаем о колдовстве и любовных напитках, употребляемых ведьмами, очень фантастично и часто смешно. То смелая смесь снадобий, при помощи которых менее всего, думается, можно возбудить любовь. Ведьмы шли в этом отношении очень далеко, причем слепец, которым они играли как игрушкой, ничего не замечал. Любовные напитки были очень разнообразны. Некоторые должны были волновать чувства, подобно возбуждающим средствам, которыми так злоупотребляют на Востоке. Другие представляли опасное и подчас коварное питье, лишавшее человека воли. Наконец, третьи служили средством вызывать страсть или же узнавать, насколько жадное желание – может нарушить обычное настроение и заставить усмотреть знак высшей благосклонности в самых отталкивающих вещах любимого предмета. Топорные постройки замков, состоявших из одних больших зал, выставляли интимную жизнь на показ. Лишь довольно поздно стали строить где-нибудь в башне комнату, прибежище для отдыха или молитвы. За дамою было нетрудно следить. В известный день, заранее намеченный, смельчак мог по совету ведьмы приступить к делу – влить в питье дамы волшебный напиток. Впрочем, это было редко и небезопасно. Гораздо легче было украсть у дамы вещь, которую она обронила, которую она не дорожила. Можно было осторожно подобрать едва видимый кусочек ногтя или почтительно собрать несколько волосков, выпавших из гребня. Все это приносили ведьме. Последняя часто требовала очень интимный предмет, насыщенный ее особой, но такой, который сама она никогда не дала бы. Например, несколько ниток, вырванных из старого, грязного, пропитанного потом платья. Все эти предметы необходимо было, конечно, покрыть поцелуями, окружить обожанием и сожалением. Все это необходимо было бросить в огонь, а пепел собрать. Несколько дней спустя, когда платье снова попадалось на глаза хитрой даме, последняя различала в нем явственно небольшую дыру, догадывалась, в чем дело, но не говорила ничего, а только вздыхала. Чары произвели свое действие. Нет сомнения, если дама колебалась, если она оставалась верна своему мужу, то жизнь на таком пространстве, где люди постоянно видели друг друга, где они были так близки и вместе с тем так далеки, становилась настоящей пыткой. Но и тогда, когда дама уступала, ее ожидали лишь редкие мгновения счастья, так как она была окружена мужем и другими не менее ревнивыми людьми. Отсюда частые бурные проявления неудовлетворенного желания. Чем меньше можно было надеяться на взаимное обладание, тем о более тесном обладании мечтали. Выбитое из колеи воображение невольно грезило о странных вещах, неестественных и безумных. Так, желая создать средства тайного единения, ведьма выжигала на руках обоих любящих буквы алфавита. Желая передать другому мысль, Один из влюбленных оживлял, воскрешал сосанием кровавые буквы желанного слова. И в тот же миг, говорят, появлялись на руке другого кровавые очертания соответствующих букв. Иногда, охваченные безумием любви, они пили кровь друг друга. То было своего рода причастие, которое, как говорили, сливало души. Съеденное сердце куси, которое дама нашла столь вкусным, что больше не хотела есть ничего другого, является наиболее трагическим примером подобного чудовищного таинства антропофагической любви. Когда же изменник не умирал, когда любовь, напротив, умирала в нем, дама обращалась за советом к ведьме, прося у нее средства привязать его к себе, вернуть его. Песни колдуни Феокрита и Вергилия, незабытые в средние века, Редко оказывали действия. Чтобы вернуть изменника, прибегали к средству, также, по-видимому, заимствованному у древних. Стали прибегать к пирожкам, конфореттио. Так в Древнем Риме жених ломал свадебный пирог прямо над головой невесты. Крошки, осыпавшиеся ей на голову, назывались конфореттио, «съедаем вместе» по латыни. Их жених съедал. Ритуал символизировал подчинение женщины-мужчине, передачу ему главенствующей роли в семье. Эти пирожки, попав в Европу из Азии, всегда были гостями любви. Однако здесь хотели связать не столько душу, а скорее тело, создать отождествление, так, чтобы человек умирал для всех женщин и жил только для одной. Церемония была не из легких. «Сударыня!» ободряла ведьма. «Не надо колебаться». Она находила, что гордячка ослепительно, и та послушно позволяла снять с себя платье и прочее. «Какое торжество для ведьмы! А если дама была та, которая когда-то заставила ее бежать по дороге? Какая месть! Какое торжество!» И вот она голая в ее руках. «И это еще не все!» На ее пояснице она укрепляет дощечку, маленькую печь, и в ней печет пирожок. «Милая, я не могу больше. Скорей! Я не могу оставаться в таком виде!» «Сударыня, необходимо, чтобы вам было горячо. Пирожок испечется на вашем огне». Процедура окончена. Перед нами пирожок древности, индусского и римского бракосочетания — приправленной, подогретой похотливым духом сатаны. Она не говорит, как героиня Вергилия, «Вернись, вернись, Дафнис, приведите его мне назад, мои напевы!» Она посылает ему пирожок, пропитанный ее страданием и согретый ее любовью. Едва он откусил от него кусочек, как его охватывает странное волнение и головокружение. Потом волна крови поднимается к его сердцу. Он краснеет. Он горит. Снова в нем пробуждается страсть и неискоренимое желание».